Он почувствовал себя, как человек в падающем лифте. Затем все прошло, и он пошел дальше. Туман начал рассеиваться, и глаза Пита широко открылись с испугом, трепетом и удивлением. Он был в самом центре города, но до ближайшего города было 40 миль. Но что за город? Пит никогда не видел ничего подобного. Красивые здания с высокими шпилями дотягивались прямо до неба,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 Незнакомец. Келса Блэк рассмеялся. Он смеялся до тех пор, пока у него не заболели бока, и из бутылки с виски, который он сжимал в руках, не полилось на пол. Тупые копы. Это было так просто. И теперь у него в кармане было 50 штук баксов. Охранник был мертв. Но это была его вина. Так уж получилось. Все еще смеясь, Келса Блэк поднес бутылку к губам. Тогда он и услышал их. Шаги на лестнице, ведущий на чердак, на котором он отсиживался. Он вытащил свой пистолет. Дверь распахнулась. На незнакомца было черное пальто и надвинутый на глаза шляпа. «Привет, привет!» – сказал он. «Келса! Я следил за тобой!» «Ты весьма меня радуешь!» Незнакомец рассмеялся, и волна ужаса захватила Келса. «Кто ты?» Человек вновь рассмеялся. «Ты знаешь меня. Я знаю тебя. Мы заключили договор около часа назад, в тот момент, когда ты застрелил того охранника. «Убирайся!» — голос Блэка переходил на визг «Убирайся! Убирайся!» «Пришло твое время, Келса!» — мягко сказал незнакомец. «Как-никак нам предстоит долгий путь». Незнакомец снял свою пальто и шляпу. Келса Блэк выгляделся в его лицо. Он закричал. Келсо Блэк кричал и кричал и кричал. Но незнакомец всего лишь рассмеялся. И в тот же момент в комнате воцарилась тишина и пустота. Остался лишь сильный запах серы. Никогда не оглядывайся. Джордж Джейкобс Закрывал свой офис, когда пожилая женщина свободно зашла внутрь. В эти дни мало кто входил в его дверь. Люди ненавидели его. В течение 15 лет он очищал чужие кошельки от денег. Никто не был способен поймать его на этом. Но вернемся к нашему небольшому рассказу. Божилой женщины, вошедшей в офис, был уродливый шрам на левой щеке. Ее одежда была по большей части грязными лохмотьями из грубого материала джейкоб считал деньги. Вот. 50 973 доллара и 62 цента. Джейкобс всегда любил точность. «В самом деле, большие деньги», — сказала она. «Жаль, что ты не сможешь их потратить». Джейкобс обернулся. «Почему? Кто ты такая?» — спросил он полуудивленно. «Какое право ты имеешь шпионить за мной?» Женщина не ответила. Она подняла свою костлявую руку, в его горле вспыхнул огонь, и он закричал. Затем, в последний раз в горлом, Джордж Джейкобс умер. «Интересно знать, кто или что могло убить его?» – сказал молодой человек. «Я рад, что его больше нет», – сказал другой. Ему повезло. Он не оглянулся. Отель у конца дороги. — Быстрее! — сказал Томми Ривьера. — Быстрее! — Я и так уже еду на 85-ти, сказал Кэлсу Блэк. — Копа прямо за нами, — сказал Ривьера. — Жми под 90 Он высунулся из окна. Позади удирающей машины пристроилась полицейская со включенной сиреной и мигалкой. — Я сворачиваю на боковую дорогу! — буркнул Блэк. Он повернул руль, и машина съехала на извилистую дорогу, покрытую гравием. Полицейский форме почесал свою голову. «Куда они подевались?» Его напарник нахмурился. «Я не знаю, они просто исчезли». «Смотри», — сказал Блэк, — «впереди свет». «Это отель?» — удивлённо сказал Ривьера. «Чёрт побери, отель! Это же всё решает!» «Полиция никогда не додумается искать нас здесь». Блэк, не щадя крышах силы нажал на педаль тормоза. Ривьера дотянулся до заднего стенда, и достал черную сумку. Они вошли внутрь. Отель выглядел как декорация к началу века. Ривьера нетерпеливо позвонил в колокольчик. Шаркой ногами из отеля вышел старик. «Нам нужна комната», — сказал Блэк. Мужчина безмолвно уставился на него. «Комната», — повторил Блэк. Мужчина развернулся, чтобы уйти назад в свой офис. «Слушай, старик», — произнес том Ривьера, — «я не потеплю этого ни от кого». Он вытащил свой 38 -й. «А теперь ты дашь нам комнату». Мужчина все еще собирался уходить, но наконец произнес. «Комната 5 В конце коридора». Он не дал им журнала, чтобы расписаться, поэтому они вошли внутрь. Комната была пустой, если не считать железной двуспальной кровати, разбитого зеркала и грязных обоев. «Ха! Что за убогий притон?» – с отвращением сказал Блэк готов поспорить, тараканов здесь хватит, чтобы наполнить пятиголоновую банку. Когда Ривьера проснулся на следующее утро, он не смог встать с постели. Он не мог пошевелиться ни одним мускулом. Его парализовало. В это же время появился старик. У него была иголка, которую он воткнул в руку Блека. Проснулся, значит, сказал он. Но надо же, вы двое. Первые прибавления к моему музею за 25 лет. Но я хорошо вас законсервирую, и вы не умрете. Вы присоединитесь к остальным экспонатам моего живого музея. Отличные экземпляры. Томми не смог даже вырастить весь свой ужас. Проклятая экспедиция. Итак, сказал Джимми Киллер, глядя на платформу, на которой покоилась ракета посреди пустыни. Одинокий ветер дул через пустыню, и Хью Булфорд сказал. «Ага, пришло время отправляться на Венеру». «Зачем? Зачем мы хотим попасть на Венеру?» «Я не знаю», — сказал Келлер. «Я просто не знаю». Ракета коснулась Венеры. Булфорд проверял атмосферу и изумленно сказал. «Да ведь это старая добрая атмосфера Земли, совершенно пригодная для дыхания». Они вышли наружу, и настала очередь Келлера удивляться. «Да здесь, как весной на земле! Все так пышно и зелено, и красиво! Это же рай!» Они побежали. Фрукты были экзотическими и восхитительными. Температура безупречной. Когда пришла ночь, они заснули на улице. «Я назову это место садом Эдема!» – сказал восторженный киллер Булфорд уставился на огонь. Не нравится мне это место, Джимми. Здесь все неправильно. Здесь есть что-то злое. Ты космический счастливец, усмехнулся киллер Выспись, и все пройдет. На следующее утро Джеймс Келлер был мертв. На его лице читался такой ужас, что Булфорд не хотел бы увидеть его снова. Похоронив киллера булфред позвонил на Землю. Ответа он не получил. Рация была мертва. Булфорд разобрал ее и собрал снова. С ней все было в порядке. Но факт оставался фактом. Она не работала. Тревога Булфорда возросла в два раза. Он выбежал наружу. Пейзаж оставался таким же радостным и счастливым. Но Булфорд видел в нем зло. — Ты убил его! — закричал он. — Я знаю это! Внезапно земля раскрылась и заскользила к нему. Почти в панике он побежал назад к кораблю, но в него попал кусочек земли. Он проанализировал Землю, и паника захватила его. Венера была живой. Внезапно корабль накренился и опрокинулся. Булфорд закричал. Но Земля поглотила его, и было похоже, что она облизнулась. Затем она успокоилась, поджидая следующую жертву.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 Однажды повариха раскала дверь почти в истерике, когда Оглторп и мама пришли домой из кино. «Этот ужасный маленький мальчик натянул веревку поперек лестницы в подвал, и когда я спускалась туда за картошкой, я упала и чуть не убилась насмерть!» — закричала она. — Не верь ей, не верь ей, она ненавидит меня! — завопил Оглторп со слезами на глазах. И бедный, маленький Оглторп начал рыдать, как будто его маленькое сердце было готово разорваться. Мама уволила повариху, и Огглторп, дорогой маленький Огглторп, отправился в свою комнату втокать иголки в своего пса Спотти. Как-то мама спросила, от чего кричит Спотти, Огглторп ответил, что ему в лапу попали осколки стекла. Он сказал, что вытащит их. Мама подумала, что дорогой маленький Огглторп был добрым самаритянином. Однажды, когда Огглторп был в поле в поисках очередных жертв для пыток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 Когда они накрыли его тело, то, что осталось от него, и унесли его прочь, им казалось, что они слышали смех, доносящийся с дна колодца. Я должен выбраться отсюда. Что я здесь делаю? — внезапно удивился я. Я был ужасно напуган. Я ничего не помнил, но я был здесь, на сборочном конвейере атомного завода. Все, что я знал, было моим именем – Дэнни Филлипс. Было такое ощущение, что я только что пробудился от сна. Это место охранялось, и у охранников было оружие. Они выглядели так, словно были готовы ко всему. Здесь также были и другие работники, и они выглядели как зомби. Они выглядели как пленные. Но все это не имело значения. Я должен был выяснить, кто я, что я делал. Я должен был выбраться отсюда. Я рванул с места. Один из охранников пронзительно крикнул. «Вернись сюда!» Я пробежал на тот конец помещения, сбил с ног охранника и выбежал из двери. Я слышал выстрелы оружия и знал, что стреляли по мне. Но настойчивая мысль не покидала меня. «Я должен выбраться отсюда!» Другую дверь тоже блокировали охранники. Было похоже на то, что я в ловушке. Но тут я увидел, как опускается стрела крана. Я схватился за нее и был перетянут на расстояние в 300 футов. На следующее место посадки. Но ничего хорошего в этом не было. Там был охранник. Он выстрелил в меня. Я почувствовал слабость и головокружение. Я порывался в огромную черную яму. Один из охранников снял свою шляпу и почесал голову. — Я не знаю, Джо, я просто не знаю. Прогресс – великая штука. Но эти x 238 а Дэнни Филлипс зовут. Они отличные роботы, но выходит из строя как сейчас, так и тогда, и такое ощущение, что они ищут что-то совсем как люди. А ладно. Грузовик уехал прочь, и надпись на его боку гласила «АКМЕ. Ремонт роботов». Двумя неделями позже Дэнни Филлипс вернулся на работу с бессмысленным, ничего не выражающим взглядом. Но внезапно его глаза прояснились. И непреодолимая мысль пришла к нему. Я должен выбраться отсюда.